Глава 14. «Это мне?» – Растерянно спросила Катя, подойдя к парням. Ее взгляд переходил с одного букета на другой. «Это вам!» – ответил Семен и махнул рукой Лене, что растерянно встала рядом. «Девчонки, мы, в общем...» «Ну, неудобно звать девушек в театр и без цветов. А кому какие понравятся, мы не знали», – пожал плечами Осетренко. «Поэтому сами выбирайте, кому какой букет». Катя взглянула на Лену и кивнула на букет кота. «Я этот возьму, ладно?» «Хорошо. Мне больше у Кирилла нравится», — кивнула девушка. «Дамы, прошу, проходите в зал, а мы к вам присоединимся. Только нам обоим в туалет приспичило», — глянул на друга кот. «Мы быстренько сходим и сразу к вам присоединимся, лады?» «Мы вас тут, наверное, подождем», — глянула на Катю староста, — «чтобы там не потеряться». Парни кивнули и быстро направились к туалету, где скрылся безопасник. Александр Александрович же поджидал их, прижавшись спиной к стене, и спокойно наблюдал за мужчиной, что мыл руки. Дверь скрипнула, и в помещение вошли Кирилл с Семеном. Они остановились у ГБшника, но тот молча кивнул на кабинке. Парни направились в них, а безопасник, дождавшись, когда последний посетитель выйдет, спокойно достал табличку уборка и повесил на дверь. Закрыв ее и засунув в щель небольшой упор, который он достал из кармана, мужчина глянул на кабинки и спросил. «Ну что, студенты, готовы поработать?» «Мы от работы, конечно, не бегаем, но бесплатная работа и шабашка – дело разное», выглянул из кабинки Семен. «Хм, <связь> ушлые», – хмыкнул Сансаныч и погладил родимое пятно на щеке. «Радиорынок знаете где?» Ребята вышли из кабинок и переглянулись. «Гача?» – спросил Кирилл. «Она самая. Там есть мастерская «Паяльник и Ко». Ремонтируют там всякое». Спокойно произнес мужчина, вытащил сигарету и закурил. «Найдете там Сидоровича. В очках со стеклами толстыми. Не перепутаете. Он вам кое-что покажет». «Что?» — осторожно спросил Семен. «То, что нужно для работы», — затянулся ГБшник. Сделайте работу, считайте в расчете. Я вас не знаю, и вы живете, как жили». Кирилл глянул на друга. Тот задумчиво глянул на Александра Александровича, вздохнул и спросил. «А если мы, как жили, не хотим?» ГБшник хмыкнул, еще раз затянулся и взглянул на парней уже по-другому. Тяжело оценивающе, с легким блеском, вроде как добычу рассматривает. — К Сидоровичу сходите? Там посмотрим. Подошел он к раковине, включил воду и затушил сигарету. — Может, кишка у вас танка для такой работы? Семен хотел было что-то сказать, но его одернул за плечо Кирилл. Сан же выкинул недокуренную сигарету в ведро, сполоснул руки и произнес. «Сможете повторить то, что покажет Сидорович по памяти? Покажете ему. Я дам дальнейшие инструкции». Мужчина стряхнул капли с кистей, глянул в зеркало на парней и произнес. «Если узнаю, что хоть кому-нибудь проболтались, сядете». — Спасибо, ребят! — с улыбкой произнесла Катя, глянув на парочку студентов, что провожали ее до дома. — Вот прям огромное спасибо! Мне очень понравилось! Ну и пусть на лавочке, у сцены, все равно это было удивительно и потрясающе! — Да, черт, был хорош! — довольно улыбнулся Кирилл. «Я, признаться, и не думал, что театр будет таким... интересным». «Спасибо вам еще раз», — кивнула Катя и направилась к подъезду пятиэтажки. Ребята проводили ее взглядом и переглянулись. Не сказав ни слова, оба сунули руки в карманы и направились в сторону общежития. «Что думаешь насчет этого ГБшника?» — спросила Ситренко, покосившись на друга. «И что это было?» В каком смысле, как жили, не хотим? Киря, ты вот закончишь, и куда потом? Глянул на друга Семен. Ну, я артефакты делать хотел, по ГОСТу. Ты для этого хочешь нам магокалькутрон накопить? Кирилл шмыгнул носом, поправил шапку и молча кивнул. Эй, такими темпами, как сейчас, ты еще несколько лет после университета копить будешь, вздохнул кот. «Вон, и ботинки у тебя новые, да и часы ты себе прикупил». «Ну и что?» — Буркнула Ситренко. «Главное ведь цель, нет?» «С целью оно, понятное дело, интереснее, да и короче выходит. Только вот, ты ведь не собираешься в больнице работать?» — глянул на него кот. «Чтобы как идиот в поликлинике сидеть или в приемном отделении, так?» «Чего сразу поликлиника?» — глянул на него Ситренко. «Я что-то как-то бумажки не очень люблю». А то, что целитель полимага, считай, ходячий диагност. Кто? Диагност, терапевт по сути. Ты смотришь и говоришь, какому врачу. Пожал плечами Семён. А хирургия у нас тогда зачем? А это акушерство на случай непредвиденных обстоятельств. Все терапевты по сути знают, как принимать роды, но в основном в теории. Так и мы также. Погоди, я же точно знаю, что в столице «Эх, столица — это другое!» — грустно усмехнулся Семен. «В столице и клиника, и магохирургия, и рунная терапия, и чё только нет! А мы с тобой где?» «На Урале», — погрустнел Кирилл. «Ну вот и получается, что рассчитывать мы с тобой можем только на себя и то, что тут есть». «А ГБшник тут при чём?» — глянул на него друг. «Ты в контору решил податься?» «Я? С ума сошел! Да и кто нас туда возьмёт?» — хмыкнул парень, глядя на аккуратную дорожку, что вела рядом с дорогой. «Я не комсомолец, не подготовлен, не служил. Кому я там нужен?» «А зачем тогда?» — кивнул за спину Кирилл. «Связи, Киря, связи! Ты так и не понял!» — глянул на него друг. «Знакомый директор скотобойни — это хорошо. Знакомые в управлении железнодорожников или настройки знакомый бригадир — тоже». «А вот если у тебя знакомый ГБшник, это вообще уже другое!» «Ну, как бы...» — нахмурился Осетренко. «А если там что-то опасное или...» «Поэтому и знакомство с такими людьми стоит дорого!» — хмыкнул Семен. «А вообще идея насчет своего кооператива хорошая!» Кирилл глянул на кота и хмыкнул. «Деньги другие!» — спокойно произнес он. «Да, деньги другие. Но самое главное – простор. Простор для идей и возможностей. Хотя есть и свои нюансы», – глянул на друга Семен. «Ты вообще в курсе, что любой артефактный кооператив должен иметь на довольстве специально подготовленного человека?» «В смысле?» «Я про милицейского, который будет следить, чтобы мы всякие поделки налево не продавали. Помнишь, что ГБшник про синьку говорил?» «Ну, тоже верно» кивнула Ситренко. «Но я так далеко еще не заглядывал. Погоди, а ты...» «Были мысли, но это все так», махнул рукой кот. «Кооператив, знаешь, почему называют кооперативом?» «Почему?» «Потому что это кооперативные усилия нескольких человек. Одному или двум там вряд ли что можно сделать». «Думаешь, мы артефакты вдвоем сделать не сможем?» глянул на друга Кирилл. Чтобы выпускать артефакты массово, и одного из нас достаточно. Только вот бухгалтер нужен? Нужен. Представитель, кто с магазинами договариваться будет, нужен? Нужен. Водитель, кто развозить это все будет. Милиционер, опять же. А еще надо с менторгом постоянно связь держать и следить за тем, что делают другие кооперативы артефактные. Хорошо бы человек семь найти, а это считай без каких-либо гарантий, что денег заработаешь. «Вот и получается. Будешь на кон ставить все, что есть?» Кирилл хмуро глянул на друга, затем поднял воротник куртки и буркнул. «Поглядим!» «Как-то не особо много тут народу», — задумчиво произнес Кирилл. «Тут вечером, после пяти в основном народ. Студенты за радиодеталями бегают редко». Пожал плечами Семен, вышагивающий по полу пустым рядам. «Знать бы еще где этот паяльник и ко. «Если название есть, то вряд ли просто лоток. Скорее уж магазинчик кооперативный». Пожал плечами Кирилл. «Кстати, а ты не в курсе с кооперативными радиодеталями, так же как с макаронами?» «Ну а как по-другому?» Хмыкнул кот. «У нас везде так, если не государственное». «С макаронами понятно, там мука, наверное, паршивая идет». А ради детали почему у кооперативов паршивые? А откуда они вообще эти детали берут? глянул на друга Семен. Не думал? Ну так сами же делают. Перепродавать запрещено. Так, а на каком оборудовании они это делают? Откуда у них оснастка вся и станки? Ну так, сами делают. Э, не, протянул кот, такое оборудование Киря на коленке в гараже не состряпаешь. Такое оборудование только у государства выкупить можно. А значит, что? Если оно его продает, то оно списанное, устаревшее или износилось в груду металла. Вот его до ума доводят и на нем работают. Это что получается? Да, Киря, специально для кооперативов никто не будет делать станки. Да и если кооператив станок для себя будет делать, сколько он сил и средств для этого потратит? Кирилл шмыгнул носом и спросил. «А кооперативов, которые станки всякие делают, или машины, нет?» «Есть, почему же?» «Только вот их станки не сильно-то лучше, чем отреставрированное государственное. А те, кто хорошее делает, государство себе под крыло берет. Заказы, ценник хороший. Государственный подряд это называется». «Как-то это...» — Осетренко кашлянул и тихо добавил. «Нечестно получается». «Может, и нечестно». Но правило прямое как палка – лучшее государству. Остальное по остаточному принципу – тем, у кого есть деньги. Макароны те же государственные. И в пайках, и у военных, и в столовых государственных. У нас даже в универе и те фабричные варят. Да и на прилавке есть, но только из-за перепроизводства. Немного. Кооперативных в продаже – завались. Хочешь макарон себе лично – ищи на прилавках избыток. «Не хочешь искать? Вот тебе кооперативные, в любых количествах. Да, переварить в клейстер, расплюнуть, но все же. И так везде. От ручного фонарика до мотоблока». «Душат кооперативы, получается», — хмыкнул друг. «Ну, можно сказать, душат. А можно и действуют в интересах государства, а не частного капитала. Частный ведь капитал, он только о себе заботится». Пожал плечами кот и указал в сторону. «О!» «Вот и паяльник!» Ребята заметили небольшой вагончик, на котором был нарисован огромный старый транзистор и красными буквами выведено «Паяльник» и «Ко». Пройдя в него, они замерли у прилавка. «Олесь, я тебе сколько говорил! Не тащи мне это!» Глянул строго на худого мужичка, полный мужчина в толстых очках. «Так государственные же!» С надеждой произнес тот и глянул на парней. Мужчина выглядел странно. Немного узковатый разрез глаз, худой и с недельной щетиной. «Транзисторы надо?» — пододвинул он к ним кулек. «Все рабочие! На приемке выпаивал!» «Да не, куда нам?» — мотнул головой Кирилл. «Приемник спаяете или еще куда? Я же...» «Олесь, твою мать!» — рыкнул на него мужчина за прилавком. «Ты совсем охренел, а? Забирай свои транзисторы и дуй отсюда!» «Степаныч, ну хоть десятку, а?» Умоляющим тоном произнес тот. — Трубы горят, мочи нет! Хозяин лавки недовольно засопел, глянул на студентов и достал купюру из кармана. — Забирай, и чтоб я тебя тут не видел! — рыкнул он. Худощавый мужичок тут же схватил деньги и пулей вылетел из магазина. — С паяльником бог! — буркнул Степаныч, забрав транзисторы. Из приемки собирал такое, что и госпредприятиям не снилось. Хороший монтажник был. «Э, вроде есть, кивнул на дверь Семен. А кто он, бурят? Векут. И монтажником он был хорошим, пока пить не начал, проворчал хозяин лавки, убрал транзисторы вниз и вздохнул. Да прыгается. Закроют его в пансионат на месяцок другой. «Что за пансионат?» – спросил Кирилл. «Лечебница алкогольная. Потом труд принудительный и метка в паспорте. Алкогольно нестабилен». «Ладно», – вздохнул Степаныч. «Чего вам?» Парни переглянулись и подошли к прилавку. На нем были выложены ровными рядами мелкие конденсаторы, резисторы и транзисторы. Причем не все подряд, а группами, по кооперативам, что их производили. Тут же были релюшки и мелкие катушки. Появите чего, или в ремонт принесли?» Спросил мужчина. «Мы тут с Александром Александровичем разговаривали», спокойно произнес Семен. «Он нам сказал к вам зайти и проверить навыки, так сказать». Степаныч хмыкнул, оглядел ребят и спросил. «А фамилия у этого вашего Александра Александровича есть?» э «Есть. Мясоедов вроде бы». Глянул на Кирилла Кот. Продавец хмыкнул, вышел из-за прилавка и, взяв табличку «Закрыто», подошел к двери. Повесив ее снаружи, он закрыл дверь на замок и закрыл створку на окне. Затем он вернулся к ребятам и оглядел их с ног до головы. «Молодые! Студент, что ли?» «Из Полимага!» – кивнула Ситренко. «Артефакторы?» «Целители!» – ответил Семен. «Что за дело такое, что нас проверять надо?» Степаныч усмехнулся, взял с прилавка красный радиоприемник и вытащил из него сложенную бумагу. Отодвинув все с прилавка, он разложил перед ними лист формата А3, плотно покрытый рунами. «Вот это запомнить сможете?» – спросил он с усмешкой. «Ну, вроде ничего сложного», – осторожно произнес Кирилл, наклонив голову. «Вот эту и эту руну мы не проходили». «Зазубрить без проблем!» – пожал плечами Семен. «В чем сложность?» Степаныч хмыкнул, снял с полки зеленый радиоприемник и расщелкнул корпус. Вытащив из него еще один листок, он положил его сверху и развернул. «А если два слоя?» Парни переглянулись. «Вы простите, конечно, а сколько там всего слоев?» С опаской спросил Кирилл. «Пять! Пять слоев!» — широко раскрыв глаза, произнес Кирилл. «Как это вообще можно зазубрить? Это же...» «Слушай, вот у мусульман мула есть, так?» «Чего? Причем тут?» «Это что-то типа священника. Так вот, их мула должен наизусть целый Коран знать. И ничего, учат люди!» — пожал плечами Семен и почесал голову. «Мы же на химии аминокислоты учили?» «Учили!» «Руны учили?» «Учили!» «Значит, и тут выкрутимся! Надо просто усилий и времени больше потратить!» «Ну, не знаю», — осторожно произнес Кирилл. Парни сидели в красном уголке, склонившись над копией показанной им схемы. Да, копия была только одного слоя, но, тем не менее, парни даже над ней склонились с задумчивым видом. «Киря, знаешь, что надо сделать со слоном, чтобы его съесть?» — спросил кот, еще раз осмотрев схему. «Хм!» «Разрезать на кусочки?» — хмыкнула Ситренко, и еще раз осмотрел схему. «Если так посмотреть, то...» «В принципе, ее можно поделить на конструкты. Правда, я таких еще не видел». «Карточки!» — глянул на друга кот. «Разбиваем на конструкты, делаем карточки, их и заучиваем». «Мысль!» — кивнул Кирилл и раскрыл тетрадку. «Листки нарвем и сделаем карточки». Потом по памяти будем повторять. «Большие не делай, чтобы в карман помещались!» Кивнул Семен, взяв карандаш и принявшись делить огромную схему по мелким частям. «Смотри, если так, вот так и вот так, получается...» «Поликонструктный сложный артефакт!» Замер Осетренко с вырванным листом и поднял взгляд на друга. «Ты хотя бы примерно представляешь, что нас заставляют выучить?» «Нет, и думаю, что нам об этом даже не расскажут, но...» Тут кот усмехнулся и поднял взгляд на друга. «Но так даже интереснее!» В этот момент в кабинет вошла староста курса и удивленно уставилась на ребят, что оккупировали стол. «А вы чего тут?» – спросила она, войдя в кабинет. «Да так, нас порешили одну схему выучить». Семен продолжил делить схему. «А ты чего?» «У нас тут вообще-то комсомольское собрание сейчас будет, по практике», насупилась девушка. «Так что давайте-ка свои схемы у себя в комнате учите». «На стену повесим, перед кроватью», подал идею Кирилл. «А сами на кровать, там и карточки нарисуем». «Мысль», кивнул Семен. Сетренко? «А ты на собрание не собираешься?» глянула недовольно на него Лена. «Мог бы место получше подобрать». «Самое лучшее место в морге!» хохотнул Семен. «Если останется, сразу нас записывай». «Почему морг?» глянул на друга Кирилл. «Тихо, спокойно. То, что надо, если учишь что-то», пожал плечами кот. «Нам все равно ничего делать не дадут, а там вроде как и не надо». — Будете так относиться к практике, я вас с санитарами на скорую отдам, — С прищуром объявила староста. — Будете таскать больных на руках. — То же дело, — кивнул Семен, складывая схему. — Есть вызов, таскаем. Нет вызова, не таскаем. Катаемся по городу, людей смотрим. — Тогда в геронтологический центр. К старикам отдам, — обиженно заявила Лена. «У бабулек всегда конфеты есть», — кивнул Кирилл. «А деды постоянно байки травят», — поддержал Семен. «Ладно, если что, мы на все согласны. Пошли в комнату. И это...» Тут Семен толкнул в бок Кирилла и указал взглядом на старосту. «Если у тебя остался вчерашний суп, а кастрюлю мыть лень, мы с удовольствием возьмем на себя функцию очистки кастрюли от супа», — деловым тоном произнес Семен. «Да, Кирюх?» «Даже если у тебя только гречка», — закивала Ситренко. «И помоем, и остатки еды э -э -э, утилизируем». «Дуйте отсюда», — обиженно буркнула Лена. «Утилизаторы, блин».